Глава 52. Рассвет начал окрашивать небо синевой, когда Габриэль притормозил за двадцать футов от края каменоломни и заглушил мотор. Старые каменоломни находились у отрогов гор к северу от города. Оттуда вела дорога, по которой можно было доехать до северного бульвара Руна. Когда-то по дороге громыхали доверху нагруженные строительным камнем более ста запряженных валами подвод. Большую часть камня для центрального храма Руна, а также северной и восточной крепостных стен добывали именно здесь. В наши дни дорога поросла кустарником и низенькими деревьями. За столетие ее засыпал слой перегнившей листвы, сквозь который то тут, то там выглядывали треснувшие плиты – единственное свидетельство того, что здесь вообще когда-либо проходила дорога. Каменоломня находилась на расстоянии двух с половиной километров от ближайшей проселочной дороги и не значилось ни на одной из современных карт. Даже среди бела дня было практически невозможно найти вход в каменоломню, если, конечно, не знать, что он там должен быть. Габриэль подошел к краю и глянул вниз. В нос ударила первобытная вонь, смытая ночным ливнем в провал каменоломни. Внизу, на расстоянии 80 футов, на воде колыхался зеленый ковер и стены. Глубину этих вод... Еще никому не удалось измерить, впрочем, там не могло быть мелко. Заброшенная каменоломня, словно гигантская бочка, собирала в себя всю дождевую воду с округи. Габриэль стоял и прислушивался. Ни рева мотора, ни лая собак, ни визга бензопилы, ничего, означающего близкое присутствие человека. Единственный звук — бульканье нескольких камней, упавших в зеленую воду каменоломни. Удостоверившись, что он здесь один, Габриэль направился к своему автомобилю и открыл багажник. На него смотрели блеклые, невидящие глаза мертвеца. На груди большой красный цветок с маленьким черным отверстием в центре. Габриэль поднял пистолет мертвеца, ГЛОК-22, оружие наркоторговцев, гангстеров и половины полицейских в странах Западного мира, пятнадцать патронов в обойме и еще один в патроннике, Габриэль извлек из патронника тупоносый патрон Смит и Вессен калибра 4 10, с небольшой отдачей, которая достигается сравнительно малым зарядом пороха. Пуля летит довольно медленно, но звук выстрела куда тише, чем обычно. Совсем неплохо, если вы не хотите привлекать лишнего внимания. Но мертвец не смог сделать ни единого выстрела и уже не сможет. Перегнувшись через тело, Габриэль вытащил из багажника. Две объемные черные брезентовые сумки. Положив их на землю, он расстегнул змейку первой сумки. Внутри нее были две большие пластиковые бутыли с отбеливателем. Содержимое одной из бутылей Габриэль вылил на труп. Особенно досталось тем местам, в которым он прикасался. Не стоит оставлять следов собственной ДНК на теле убитого. Содержимым второй бутыли он щедро полил салон автомобиля. Рывком Габриэль распахнул заднюю дверцу машины, Под пассажирским сиденьем лежал рюкзачок, с которым прилетела олив. Мужчина вытащил его из машины и положил рядом с собой на траву, а затем щедро полил отбеливающим веществом те места, к которым могла прикасаться девушка. Повернув ключ зажигания, он опустил стекла автомобиля. Три опустились до конца, одно было выбито во время стрельбы. Остатки отбеливателя Габриэль плеснул на руль, рычаг переключения передач и водительское сиденье. Закинув пустую бутыль в багажник, Он вытащил из кобуры под мышкой молчаливый СИК-П-228 и проделал 9 миллиметровое отверстие в днище багажника. Захлопнув крышку, Габриэль выстрелил еще раз. Найдя подходящую ветку, мужчина переломил ее пополам и вернулся к Рено. Выжав сцепление, он переключил коробку передач на первую скорость, затем Габриэль нажал палкой на педаль акселератора, взревел мотор, засунув другой конец палки под сиденье, Габриэль убедился, что машина поедет прямо вперед. Отпустив ручной тормоз одним порывистым движением, он отпрянул. Передние колеса забуксовали в мягкой земле. Секунду машина оставалась на месте. Шины зацепились за каменистую почву, скрытую под перегноем. Габриэль видел, как автомобиль, набирая скорость, поехал вперед. Не найдя опоры, Рено нырнул передом вниз и исчез из виду. Послышался удар о стену каменоломни, затем... Шум столкновения машины с поверхностью воды, плеск, двигатель замолк навечно. Габриэль подошел к краю и посмотрел вниз. Машина, перевернувшись, медленно погружалась в воду по мере того, как воздух вырывался пузырями из открытых окон и прострельного багажника. Габриэль наблюдал до тех пор, пока автомобиль не скрылся, оставив после себя на поверхности небольшое пятно машинного масла да постепенно уменьшающиеся пузыри. Словно хищная птица, мужчина склонил голову на бок. В наступившей тишине он слышал, как волны плещутся внизу, а каменные стены каменоломни. Постепенно и они стихли. Осталась только память о событии, которое вызвало эти волны. Зазвеневший в кармане мобильный заставил Габриэля встрепенуться. Раскрыв телефон, он посмотрел, кто ему звонит. «Здравствуй, мама», — сказал он. «Габриэль» послышался голос Катрины Ман, я уже начала волноваться, куда-то запропастился. «В аэропорту возникли проблемы», — переведя взгляд на зеленую воду, — сказал сын. «После приезда девушки появились непрошенные гости. Сейчас мне приходится убирать». Мать помолчала, обдумывая услышанное. «Девушка с тобой?» «Нет, но она и не с ними». «Так где же она?» «В безопасности. Думаю, сейчас она уже добралась до полиции». Через двадцать минут я вернусь в Рун и разыщу ее. — С тобой все в порядке? — спросила Катрина. — Да, не волнуйся за меня. Мужчина засунул мобильник обратно в карман. Поковыряв покрытую перегноем землю в тех местах, где остались отпечатки протекторов Рено, Габриэль подошел ко второй сумке. Расстегнув змейку, он вытащил оттуда два колеса, несколько черных трубчатых деталей и двигатель от своего переносного мотоцикла, который верой и правдой служил Габриэлю в Судане. Рама и двигатель были изготовлены из алюминия, что придавало конструкции необычайную легкость. Аккуратно сложив детали в брезентовую сумку, можно было нагрузить его на вьючную лошадь и перевезти в любой, даже самый недоступный регион земного шара. Сборка мотоцикла заняла у Габриэля пять минут. Вытащив из сумки черный мотоциклетный шлем, он сложил туда рюкзак-лиф и сумку из-под отбеливающего вещества — Мужчина застегнул змейку, перекинул сумку через плечо и запрыгнул на сиденье. Пружины смягчили удар, мотор не завелся с первого толчка, пришлось повозиться со стартером. Но вот мотоцикл взревел, случайный свидетель, без сомнения, принял бы этот звук за работу небольшой бензопилы. Развернув мотоцикл, Габриэль поехал обратно по колее, оставленной Рено.